Зена Тирс. После развода. Наследник для дракона. Глава первая. «У нас гости, леди Тереза», — с улыбкой сообщает няня, встречая на пороге. Глаза у старушки радостно сверкают. «Тереза — моё ненастоящее имя, но я живу под ним уже почти пять лет, скрываясь от прошлого». «Давайте пальто», — тянет сухие руки няня. «Спасибо, Луиза». Шепотом отвечаю старушке. Бабушка Луиза присматривает за моим сыном, когда я на дежурстве, и сейчас, скорее всего, уложила моего хулигана в постель. Взгляд падает на висящий на вешалке военный плащ с золотыми пуговицами и воротником, отороченным дорогим белым мехом. Такие носят генералы королевской армии. Когда-то и у меня дома висел такой. Мгновенно напрягаюсь. Надеюсь, прошлое не настигло меня? А что за гости? говорю тревожным голосом. «Новый господин наместник приехал знакомиться», — Довольно, отвечает Луиза. «Хороший мужчина, красавец». «Новый представитель власти — это отлично. Сердце успокаивается, даже настроение поднимается. Прежнего наместника, генерала Хартмана, демона убили в жестокой схватке полгода назад. Мы дружили с генералом, и я долго переживала его гибель. Долго ждали, когда король назначит нового правителя в провинцию». А тем временем демоны участили нападение на границы. На дорогах появились бандиты. Что ж, теперь, надеюсь, новый наместник наведет порядок. Улыбаюсь, отряхиваю снег с меховых сапожек и ступаю на порог. Ноги гудят после целого дня дежурства. Я не рассчитывала сегодня на прием гостей, но гость очень важный. Нам с новым наместником предстоит много общаться. Ведь моя должность главной целительницы прежде всего обязывает заботиться о здоровье правителя провинции. Я заглядываю в комнату и вдруг задыхаюсь от ужаса. Отшатываюсь, словно передо мной вспыхнуло жарким заревом пламя. Цепляюсь пальцами в шершавое дерево дверного проема и приказываю себе успокоиться. Потому что там, там, в комнате на старом бархатном кресле, спиной ко мне сидит он, тот, кого я узнаю не только по затылку, но даже по тени, мелькнувшей на земле. Мой бывший муж, генерал Элай Данмар. Дракон, преемник короля. А на коленях у него мой маленький сын, которого я прятала четыре долгих года. Сердце камнем падает вниз. Неужели он нас нашел?